Константин Сергеевич дремал, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку стула. Седая, шевелюра растрепалась, и очки смешно съехали на бок. Как ни старалась, Ксения не шуметь, не удержала тяжелую дверь. Та громко хлопнула, когда закрывалась. Ксения поморщилась, а консьерж дернулся и чуть не упал со стула. «Ксюшенька, добрый вечер!» – воскликнул он, поправляя очки и сонно моргая. «А я тут задремал малость, сморила что-то, батеньки, да ты вся промокла!» сплеснул он руками. «Беги скорее домой, да выпей чего-нибудь горяченького». Вряд ли горяченькое согреет ее душу. Ксения только усмехнулась и помахала доброму Константину Сергеевичу. Она торопилась скрыться на лестнице, пока он не заметил, как ей плохо. Как же устали ноги на высоких каблуках. Ксения поднялась на второй этаж и отыскала ключ в сумке. Руки дрожали, когда она вставляла его в замочную скважину». Первым делом сняла туфли, ступила на холодный плиточный пол и почувствовала, как гудят ноги. Свет включать не стало. Зачем? Потемки, как ничто другое, соответствуют ее настроению. Сейчас казалось, что последние полгода ее окружают теми не холод. Единственной отрадой был Виктор, но его не стало. Теперь уже понятно, что навсегда. Сердце пронзило боль, такая сильная, что Ксения не выдержала и застонала, прислонившись к стене. Перед глазами стояло красивое лицо, такое родное, любимое и ужасно холодное. Как жить дальше? Где найти в себе силы? Зубы стучали от холода, а сердце горело в лихорадке. Каждый шаг давался с трудом, когда она шла в ванную. С какой любовью она покупала это платье, а сейчас срывала с ненавистью и бросала в стиральную машину. Больше никогда не наденет его, оно будет вечно напоминать об этом дне, вечере. После душа стало немного легче. Ксения закуталась в махровый халат и прошла на кухню. Константин Сергеевич прав, нужно выпить горячего чаю, если не хочет заболеть. Хотя, скорее всего, это уже случилось. Она включила чайник, достала градусник из аптечки, сунула его под мышку. Тело колотило озноб, ноги дрожали, как у новорожденного теленка. Она опустилась на стул, сильно закружилась голова, не хватало еще упасть в обморок. Чайник закипел и щелкнул выключателем. Ксения достала градусник. 39,5. Неудивительно, что ей так плохо. В голове пульсировала боль. Руки плохо слушались, когда она заваривала пакетированный чай. Готово. Осталось выпить таблетку и в постель. Голос диктора сквозь туман проникал в сознание. Наводнение в Краснодарском крае. 150 человек погибло. Почему она не оказалась одной из них? Почему она не погибла тогда? Глаза слепались, но калейдоскоп картинок мешал заснуть. Виктор, Мария с плотоядной улыбкой на губах. Дождь и холод. Она никак не могла согреться под двумя одеялами. «Мне недостаточно самки в постели». Неужели это он сказал? «Тот, которого она любила. Да и сейчас любит, оттого и так больно». «Какая же она самка?» Она старалась подарить ему всю себя. Взамен получила слова, полные презрения. «Нужно уснуть. Завтра станет легче. Должно стать. Теплая волна прокатилась в душе, лицо мальчика. Что она испытала тогда? Понимание.